Глава двадцать Малявка словно попала в новогоднюю сказку. Ресторан уже был украшен к празднику, и Лючина жадно оглядывалась, подтверждая обе мои догадки. Девочка никогда не была в подобных местах, а ее глупый папа игнорировал Новый год. «Тебе нравится?» — спросила я, когда усатый официант белоснежной рубашки и черных брюках усадил нас за столик в глубине зала. «Конечно, я бы предпочла сесть у окна». Там была видна улица и спешившие по своим делам прохожие. Но все места оказались заняты. Популярное заведение. «Конечно!» – благоговейно прошептала Лючи. «Тут так красиво!» еще и вкусно должно быть!» – улыбнулась я, тоже окидывая взглядом помещение. Большие люстры спускались с потолка, давая достаточно света, но не слепили глаза. В изящных катках цвели ухоженные растения. Колонны увивали гирлянды. Стены красно-зелеными пятнами украшали венки из-под Большой камин приветливо потрескивал поленьями, а резные стулья цвета слоновой кости имели мягкие сиденья и спинки. В общем, обстановка была приятной и радовала не только глаза, но и остальные части тела. Мысленно я пообещала себе, что у Лючины этот Новый год будет первым в череде ярких воспоминаний. Не знаю, соглашусь ли на предложение ее отца, но его взгляды на воспитание детей я точно переменю». Усатый официант вернулся и положил перед нами две увесистые книжицы в переплете и стесненной кожи. На обложке золотыми витиеватыми буквами было выведено «Мечта Греноя». «Посмотрим, о чем тут мечтают». Пробормотала я, открывая книжку и углубляясь в перечень блюд. Малявка последовала моему примеру, не забывая делать это изящно. Меню было написано крупными печатными буквами. Рядом с каждым названием находилось условное изображение блюда, сделанное несколькими штрихами. Тем не менее, утка вполне была отличима от рыбы. Так что малявка должна справиться. Я намеренно не стала предлагать Лучине помощь. Она и не просила, самостоятельно разбирая название. Складывая буквы в слова, она лишь слегка шевелила губами. Я краем глаза следила за процессом и очень гордилась своей ученицей. Предлагаю остановиться на втором блюде и салате. Через несколько минут я внесла предложение, когда уже дважды была вынуждена останавливать жестом усатого, собиравшегося спросить о готовности нашего выбора. В Первый раз он поставил на стол прозрачный кувшин с водой, в которой плавали дольки кислого лимона и освежающие листики мяты. Во второй раз он словно бы незначай прошелся мимо нашего столика. В третий раз он явно намерен проигнорировать мое предупреждение и предложить свою помощь. Но малявка попросила и сама. «Анна!» «Я не знаю, что выбрать. Может быть, рыбу?» — улыбнулась ей. Я заметила, что месье Милфорд предпочитает готовить мясные блюда. Ничего рыбного за эти недели у нас на столе не было. «Ну давай», — сомнением протянула она. «Тогда, может, попробуем вот эту, запеченную под сырной корочкой?» Я показала девочке картинку. «А еще салаты свежих овощей с зеленью. Получится легкий и вкусный ужин». Лючина согласно кивнула, но улыбка получилась слегка вымученной. Ей явно не терпелось попробовать что-то еще. «Может, ты хочешь десерт?» «А можно?» — малявка просияла. «А мне в очередной раз захотелось настучать месье Милфорду сковородкой. Ведь у него есть деньги. Почему же он держит девочку в таких жестких условиях? Ведь эта прелестная малышка создана для того, чтобы ее баловать». «Конечно, можно». Я протянула руку и накрыла ее маленькую ладошку. «Хочу мороженое с кусочками сладких фруктов, шоколадной стружкой и взбитыми сливками», — прочитала она почти без запинки подошедшему на мой кивоку сатому. «Что-нибудь еще? Он записал наш заказ в блокнот и посмотрел на меня. Еще, пожалуйста, чайничек горячего травяного отвара», — улыбнулась я, глядя, как малявка сияет глазами и старается не ерзать от нетерпения. «Еда здесь была вкусной. Не зря месье Милфорд заказывал именно в этом ресторане». А может, мечта Гриноя была единственным рестораном в городе? Лючина старалась есть аккуратно, помня об осанке и столовых приборах. За весь ужин я не сделала ей ни одного замечания, с гордостью глядя, как изящно она держит десертную ложечку, зачерпывая ею краешек из облака избитых сливок. Но насладиться мороженым нам не дали. Лючина дербеней? Какими судьбами? От столика у окна, где сидела компания из четырех мужчин, к нам поспешил один тип. Высокий, мощный, с неприятным самодовольным выражением на лице и кривой ухмылкой. При взгляде на этого наглеца Лючи побледнела, явно его узнав, а я напряглась. Что происходит? «Твой папашка по-прежнему держит тебя в заперти?» Игнорируя мои предупреждающие взгляды, мужчина подошел к нам и вальяжно расселся на свободном стуле. А Сатиса соскучает. Она сказала, что хочет тебя увидеть». Малявка вжала голову в плечи. Десертная ложечка, жалобно звякнув, упала на блюдце, разбрызгивая мороженое по скатерти. Но, кажется, этого никто не заметил. Месье, мы вас не звали. Будьте любезны покинуть наш столик, произнесла я ледяным тоном, но наглец только хмыкнул и, проигнорировав меня, снова обратился к личине. Твой папашка все-таки решился нанять тебе няньку. Уже не боится, что ты наделаешь глупостей. Он противно засмеялся. Я поняла, что сам он не уйдет. Схватила предусмотрительно оставленный на столике колокольчик и затрясла им, что было силы. На пронзительный звук начали оборачиваться недовольные шумом посетители. К нам поспешил официант, а неприятный незнакомец, еще раз гадко ухмыльнувшись, наконец поднялся и вальяжной походкой двинулся к своим друзьям. «Желаете что-то еще?» Усатый тоже посмотрел след незнакомца, но тот уже сидел на своем месте и что-то рассказывал. Вся компания за столом громко захохотала. «Принесите счет, пожалуйста». Произнесла я, чувствуя, как дрожат пальцы. Ресторан мы покинули, так и не доев десерт. Сели в звери и двинулись в сторону дома. Газовые фонари едва освещали дорогу, и мне приходилось сдерживаться, чтобы не рвануть вперед со всей скоростью. Все праздничное настроение улетучилось. Я не понимала, что произошло. Кто этот неприятный человек? Но Лючина явно его знала, и на нее эта встреча произвела очень сильное впечатление. Иначе малявка бы сейчас не всклипывала, тихонько отвернувшись к окну. Я решила не давить на нее, кинувшись с расспросами, а дать немного времени, чтобы прийти в себя. Войдя в дом, Лючина сразу же рванула к себе, яростно застучав пятками по лестнице, а я только посмотрела ей вслед. Не торопясь, прошла в кухню. Скинула пальто и шапку на спинку стула. «Пожалуй, сейчас позволю себе немного беспорядка». Заложила в печь приготовленные дрова и подожгла бересту. Привычный треск поленев настраивал на мирный лад. Я заварила чай, поставила на поднос чайник, две чашки и пошла наверх. Нам с воспитанницей нужно было поговорить. На мой тихий стук лючина не откликнулась, и я толкнула дверь. Малявка лежала на постели, уткнувшись лицом в подушку. Она даже не сняла верхнюю одежду и сапожки. Приглушенные рыдания наполняли спальню. Я поставила поднос на стол и осторожно присела на край постели. Матрас прогнулся под моим весом, и девочка вздрогнула. Ее рыдания затихли на пару секунд, а потом она разревела с новой силой. Лючи, Я погладила воспитанницу по голове, и она быстро перевернулась, уткнувшись лицом мне в колени. Малявка плакала долго, горько и надрывно. А я молча сидела и гладила ее волосы, ожидая, когда истерика прекратится. Наконец малявка затихла. Только долгие всклипы заставляли ее маленькое тельце вздрагивать. «Ты расскажешь мне, кто это был? И почему он назвал тебя Лючина Дербиней? Малявка кивнула, подняла зареванное лицо. «Стефан, муж моей мамы! Это ее фамилия!» Лючина снова уткнулась мне в колени. «Муж твоей мамы?» Повторила я эхом от изумления, не найдя других слов. «Вот так новости!» Мало того, что мать Малявки не умерла, так у нее еще есть и муж. Причем это вовсе не месье Милфорд. «Как такое возможно?» «А как же твой папа?» Начала я осторожно прощупывать почву, боясь, что девочка снова расплачется. Но она решительно вытерла рукавом глаза и села на кровати. Я решила, что сейчас не лучшее время для замечаний о необходимости носового платка. Просто ждала, что она скажет. «Мой папа, он не муж моей маме!» Наконец, не слишком понятно, пояснила она, теребя руками покрывало, и с преувеличенным интересом рассматривая рисунок на нем. Я ждала продолжения, потому что пока ничего не понимала, но так и не дождалась, поэтому спросила. «Как такое могло получиться?» Малявка пожала плечами. Знания брачных нюансов были ей недоступны, и мне кажется, тоже. «Моя мама! Она другая! И я тоже!» Вдруг шепотом призналась Лючина и кинулась мне в объятия, вжимаясь с меня лицом изо всех сил. Словно боялась, что сейчас я ее оттолкну или буду немедленно требовать ответы. Но я только крепко обняла ее. Ответы были мне необходимы. Вот только вопросы я буду задавать месье Милфорду. Думается, он задолжал мне объяснение. Я помогла малявке раздеться, отвела в ванную, где она умыла заплаканное лицо, а потом уложила в постель. Люча крепко держала мою руку, пока я тихонько напевала колыбельную, которую когда-то пела еще моя тетя. После этой песни я всегда хорошо засыпала, и на лючину она тоже подействовала. Осторожно высвободив свою ладонь из детской ручки, я поцеловала малявку в лоб и поднялась. Потом спустилась в кухню и долго сидела у печи, глядя в огонь и размышляя о тайных семейства Милфордов. Когда огонь потух и красные угольки почернели, закрыла задвижку и отправилась в свою комнату. «Что же вы от меня скрываете, месье Милфорд?» Думала я, ложась в постель. Но мне никто не ответил.